И нашу культуру. Русских нам никогда не понять. Но боюсь, что нас они уже почти поняли. Завтра будет экскурсия в Нару. Боюсь, опять этот русский полицейский будет торчать своими знаниями выше храмовой пагоды. Отель находился в двух минутах ходьбы от вокзала. Но не успели они пройти и несколько десятков метров по современной японской столице, как Аня дернула мужа за рукав и сердито прошептала, «А это что такое?» Около красочного рекламного щита, мало обращая внимания на прохожих, целовалась влюбленная парочка. «Что тебя так возмутило?» — удивился Михаил. Целуются парень с девушкой. Ничего особенного. — Как ничего особенного, Корнилов? Аня чуть не оторвала ему рукав. — Это же возмутительно! — Какая ты, оказывается, пуританка? — не замечал раньше. — Брось валять дурака! Не они меня возмущают, а ты! Кто мне полчаса назад впаривал про японское лизание? взамен поцелуев. «Японцы никогда не целуются!» — палец вверх поднимал. «А вон на рекламном щите, что по-твоему? Скажешь, это тоже хи...» — хитамане. Просто мои сведения о Японии несколько устарели. «Это все японская молодежь. Безобразие. Куда мы катимся?» чьи руки мы передадим страну восходящего солнца. Скоро последним носителем японских традиций станет скромный следователь из Петербурга. Какое падение нравов!